Мария, помолгам. 6 с половиной цветов. Заворачиваю цветы, спохватываюсь. Это вы для кого берете?» Для девушки, для своей. еле сдерживаю усмешку. Так это вам 11 цветов взять надо. Мадам, у меня на 11 не хватит. Парень чуть поднимает левую бровь. Тогда 9. А чего 9-то? 10 хорошее число. С трудом сдерживаю улыбку Молодёжь, молодёжь Так принято же живым Нечётное число цветов дарить Мёртвым чётное Да ну, ну да А вы не знали? Да нет, как Снова посмеиваюсь про себя Новое поколение интернетом выращенное Медальон в форме черепа Руны какие-то на руках С задним числом Думаю, как бы он меня не прирезал тут А может, еще какие приметы, знаете Как на свидание сходить Открываю рот, тут же закрываю Вот так всегда, как надо Так и не вспоминается ничего М -м -м, Не помню Че слово не помню. старая стала Парень выкладывает один цветок на прилавок. Пытаюсь припомнить, что-то не могу. Мне бы цветов для девушки. Оживляюсь. Выбирайте. Молодой, интересный. Вот розы. Отличный вариант. Да мне бы попроще чего-нибудь. Гвоздики там. Да что попроще Хотя бы хризантемы возьмите. Ага, давайте 6 штук вздрагиваю. Вот оно, началось. Поколение интернетом выращенное. А нет, зря про него так. Вот, книгу под мышкой держит. Что там? О-о-остров магии. Сип-сип. О фамилии не вижу. Хоть убей. Мал человек, да что это число мертвым дарят. Смотрю на него, как следует, вздрагиваю. Узнаю, парня. Забыли, говорила вам. Ничего я не забыл. Догадываюсь, что-то случилось. Молчу. Здесь нужно что-то сказать, только ничего не говорится, не припоминается. Похоже, что... И правда старая становлюсь. Дрожащими руками заворачиваю цветы. Пожалуйста. Спасибо. Может, вам еще какие обычаи подсказать? Смотрит на меня так, что я чуть не проглатываю язык. Уходит молча, не сразу открывает дверь. Хочу объяснить что он на себя, наспевая, открывает, выходит в темноту подступающей ночью. Не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу. Похороны состоялись в минувший четверг. Помимо убитых горем родителей присутствовал жених покойный, с которым девушка планировала Кончаться в начале декабря Мне бы цветов для девушки Смотрю на него Похоже, нашел себе новую пассию Правильно говорят, время лечит Правда, попахивает от него как-то дурман травой Это дело грянь Надо бы снуть куда следует а Семь минуту, семью минуту. Она у вас какие любит? Да, собственно, не знаю, да. А вы у нее узнаете. Обязательно узнайте что ж вы так. Хм. ну то давайте розы. Отлично. Какие? Белые? Красные? Да мне необычные какие-нибудь. У нас только белые и красные есть. «Ну, давайте, белые. Сколько вам?» «Шесть с половиной». «А серьёзно?» «И я серьёзно. Шесть с половиной». «Машинально выбираю розы побольше 6 штук». «И ещё одну маленькую, неприметную. То ли седьмую, то ли шестую с половиной». «Вот, пожалуйста». Спасибо. Большое спасибо. Хочу сказать, ей понравится, не говоря. Мало ли кому он несет букет. Если умерший, выходит звяк колокольчиком. Смотрю в темноту улицы за стеклом, в первые снежинки. Вижу парня с цветами в тусклом свете фонаря. Вижу, как из темноты Приближается к нему что-то непонятное. Темное, неясно, как держащиеся на ногах Космы падают на лицо. Отворачиваюсь, чтобы не видеть. Чувствую, как душу прошибает ужас. Запоздал ужас. Повторяю про себя, как заклинание. Шесть половиной цветов. 6 с половиной. 6 с половиной. Вы слушали произведение Марии Помальга "6 с половиной цветов", читала Таисия 2015 год.